Такси везет Винса мимо берлоги Сэма. Кадиллака Лена уже нет. Проезжая мимо здания за своим домом, Винс замечает кадиллак за деревьями и домами на дорожке. Такси остается ждать там, а Винс крадется вдоль живой изгороди соседей. Он видит тени за шторами своих окон. Кто-то копается в одежде в шкафу, другой поднимает матрас. Винс возвращается в машину, И просит водителя высадить его в двух домах от магазина «Пончик пробудет в вас голод». Уже шестой час. Ночь медленно приближается к рассвету. Он идет по переулку и не видит ничего подозрительного. Винс заглядывает в маленькое окошко задней двери Пончика. Тик закончил подготовку и сидит за столом, разговаривает сам с собой, опустив руки, словно не знает, что делать дальше. Винс открывает дверь и проскальзывает в кухню. Тик сидит к нему спиной. Винс понимает, что раньше никогда не видел этого парня молчащим. Тик замечает его и облегченно выдыхает. «Мистер Винс, вас не было, и я не умел делать пышки с кленовым сиропом, и я не знал...» Винсу приходит в голову, что, закончив пекарские курсы, он за два года не пропустил ни одного дня в пончике с понедельника по субботу, целых два года. Он должен был научить Тика, чтобы тот мог хотя бы один день в неделю работать самостоятельно. Но Винсу все время казалось, что парнишка еще не готов. Поэтому шесть дней в неделю, шесть часов в день, почти два года, он трудился каждую минуту каждой смены. Владельцы, нанимая его, говорили что-то об отпуске, но Винс никогда его не брал, куда ему ехать. Тик встаёт. «А теперь будем делать кленовые пышки?» «Нет», — отвечает Винс, — «сегодня я работать не могу, извини, Тик. Мне нужно уехать из города на похороны». Хреново дело, кто-то умер. Винс идёт в чулан и переворачивает ведро для мытья полов. Обычно именно из-за этого и затевают похороны, Тик. Он встаёт на перевёрнутое ведро и отодвигает потолочную плитку. Оттуда он забирает ключ и пустой желтый конверт из манильской бумаги. «Жди здесь», — говорит он, — «я спущусь вниз». Вниз можно попасть через люк. Винс спускается по приставной лестнице в тесное темное пространство, нечто среднее между подвалом и погребом. Он дергает за и одинокая лампочка освещает грязный пол и стены фундамента. На полу захлопнувшиеся мышеловки — Мешки из-под цемента и старые стаканчики из-под кофе. В дальнем углу свалены жестяные банки из-под растительного масла, ящики из-под муки и мешки из-под сахара. Винс разгребает мусор, находит старый угольный желоб, открывает его, далеко засовывает в него руку и вытаскивает закрытую на висячий замочек металлическую коробку размером с небольшую обувную. Он оглядывается через плечо и открывает замок ключом. Пятидесятидолларовые купюры сложены одна к одной. Давненько он не пересчитывал. Впрочем, к чему лукавить? Тридцать тысяч пятьсот пятьдесят долларов. Он держит счет в уме. Винс вынимает пачку купюр и начинает считать. Кладет их стопками по двадцать штук, скрепляет каждую резинкой, отсчитывает десять стопок, затем кладет деньги – Десять тысяч долларов в желтый конверт и засовывает его за пояс. Берет еще десять полусотенных и кладет в карман. Закрывает коробочку, убирает назад в угольный желоб и заваливает вход пустыми мешками. Наверху Тик стоит в кухне, там, где Винс его оставил, смотрит на куски теста и миски с глазурью. «Послушай», — начинает Винс, подойдя к Тику близко-близко. «Это важно». Сегодня тебе придется печь пончики самому, тебе и Нэнси. Она придет через пару минут. Ты справишься, так?» Тик кивает. «Позднее сюда придут люди», — продолжает Винс. «Будут искать меня. Не ври им. Скажешь, что я был здесь и ушел. Не умничай с ними, не выдумывай ничего. Отвечай как можно проще. Винс был здесь, потом ушел куда не знаю». «Не волнуйтесь», — Тик начинает быстро кивать. «Если эти говнюки попытаются остановить меня, е-мое...» Я втяну яйца и отработаю пару приемчиков тейквондо на их задницах. Нет, Тик, послушай меня, ты должен сосредоточиться. Никакого тейквондо, никакого сопротивления. Давай, соберись». Тик затихает и убежденно кивает. «Да, буду тише воды ниже травы. Я верю в тебя», — говорит Винц и похлопывает парня по плечу. «Слушай, хочу тебя еще кое о чем попросить». Он вытаскивает пачку полусотенных из-за пояса и отделяет две купюры. Это тебе. Без балды. А это... Он протягивает тику оставшиеся восемь полусотенных, четыреста баксов, для моей подруги. Винс записывает адрес. Ее зовут Бет Шерман. Эти деньги отнеси ей, ладно? Только никому об этом не говори. Он идет к задней двери, высовывается и озирается по сторонам. Вы вернетесь? «Мистер Винс». «А то», — отзывается Винс, оборачивается и выходит в переулок. «Недостаток сна не должен иметь такую власть над человеком. У него ведь нет собственных свойств. Это просто пробел, отсутствие, как недостаток секса или воды, или любая другая пустота. По улочкам и переулкам Винс крадется от машины к машине, останавливается, чтобы оглядеться в каждом промежутке». Ему хочется просто лечь и закрыть глаза, уснуть всего лишь на минутку. Он глядит на свою красную рубашку на пуговицах и черные слаксы, в которых вышел из дома накануне вечером. Арифметика дается ему с большим трудом, чем следовало бы. Так, посмотрим. В последний раз ты лег в постель во вторник вечером после предвыборных дебатов. Проснулся в среду ночью в два часа, а сейчас... «Шесть сорок утра, четверг. Получается почти двадцать девять часов без сна. Он проделывал это тысячу раз. Сутки, а то и двое не ложился спать. Так почему же сейчас настолько устал? Подъем и падение уровня адреналина. Или еще что-то?» Винс обдумывает слова Бет, умышленную лживость ее тона. «Приедешь, когда я буду продавать следующий» зажмуривается и резко открывает глаза, вступая по переулку за Спрак-авеню. Наконец он выходит на авеню и замирает, как вкопанный, увидев на стоянке у магазинчика фото на паспорт и сувениры Дага две полицейские машины с антеннами и две следовательские. Перед входом в магазин натянута пластиковая полицейская лента». Он подбирается ближе и заходит за ленту, чтобы рассмотреть, что происходит внутри, за большой стеклянной витриной. Два детектива размахивают руками в резиновых перчатках. Винс опирается на холодный капот полицейской машины. Дверца открывается. «Возвращаемся на место преступления». Винс выпрямляется – Из патрульной машины выходит тощий парень лет 27-28 в куртке поверх рубашки с галстуком. В руке он держит пластиковый стакан с кофе. Арифметика простая. Полицейский. Не в форме. Детектив. На макушке волосы редеют, на затылке еще густые. Завиваются у ворота. Он улыбается, приветливо и нагловато. «Что, простите?» – переспрашивает Винс. Детектив чавкает жвачкой. «Ну, знаете, так говорят, преступник всегда возвращается на место преступления. Правда глупо?» «Не думаю, что такое бывает на самом деле. Зачем вам возвращаться? Ностальгия?» «Понятия не имею. А вы бы вернулись?» «Я? Если бы убили владельца этого магазина вчера вечером, вернулись бы сюда утром. Я бы точно не вернулся». Винс чувствует на себе пристальный взгляд молодого полицейского. Услышав, что Даг убит, он старается не выдать своих эмоций. Ни горя, ни удивления, ни отсутствие горя или удивления. Но мысленно представляет Рея на заднем сиденье и только теперь понимает, что должно было случиться с ним накануне вечером. И еще одна мысль. Даг мертв. Из-за Винса. Ему ужасно жаль Дага, но в голове моментально щелкает «61». Винс ощущает себя попавшим в ловушку выражения собственного лица. Изобрази грусть, и следак тут же спросит, был ли ты знаком с Дагом. Не показываешь удивления, не потому ли, что ты прикончил его. Винс старался выглядеть заинтересованным, но спокойным. Так же, как любой человек, обеспокоенный тем, что в округе творится беззаконие. Может, и вернулся бы, если бы что-то забыл. Молодой полицейский всматривается в него, потом согласно кивает. «Я об этом не подумал. Предположим, вы вернулись домой и поняли, что одна из ваших перчаток пропала. Вы боитесь, что она упала рядом с телом. Тогда вы придете пораньше, надеясь, что полицейские еще не обнаружили тело и заберете перчатку». «Ну да, вроде того». «Черт, я должен был просчитать это!» Полицейский, понимающе смеется... Наверное, поэтому меня тут и оставили, не позвали туда с нашими умниками, да? Откуда мне знать? Полицейский пожимает плечами, его веселые зеленые глаза вспыхивают. Меня взяли временно из патрульных. Двоих детективов попинали за то, что они бесплатно столовались в этом картежном ресторане. Начальство три месяца не могло найти им замену, вот я теперь за кофе бегаю. Он протягивает руку. «Алан Дюпри...» Винс пожимает ему руку. «А вы были знакомы с жертвой с этим...» Он смотрит в протокол. «Дагом...» «Нет...» Винсу уже легче врать этому неопытному следователю. «Просто случайно шел мимо и увидел полицейские машины...» Дюпри кивает. «Четверть седьмого... Вы самый ранний хлопотун из всех, кого я видел, мистер...» «Я шел завтракать...» «Правда? И куда же?» «В учета...» «А, в центр города. Да, я много раз проходил мимо этого кафе, но внутрь не заглядывал. Что у них там подают? Жареные картофельные оладьи? Домашнюю картошку фри?» «Я точно не знаю». Дюприз смеется. «В такую даль идете и даже не знаете, в каком виде вам подадут картошку, мистер. Мне по-всякому нравится». Винс оглядывается на магазин, где работают опытные детективы. Они указывают руками за прилавок, наверное, на тело Дага. Так что тут произошло? В магазине? Понятия не имею. Наши думают, что ограбление. Дюпри отпивает кофе. А вы не согласны с ними? Да, ограбление-то было, но его не поэтому убили. В каком смысле? Ну, смотрите. Этот человек закрывает магазин каждый день в шесть часов, правильно? Но стреляли в него между полуночью и четырьмя утра. Кому придет в голову грабить его через шесть часов после того, как он обычно заканчивает работать? «Может, это было преступление под влиянием момента?» – предполагает Винс. «Взломщик не ожидал его увидеть». «Может быть», – Алан Дюпри делает глоток кофе. «Но если бы вы были взломщиком, вы додумались бы поживиться в фотоателье после закрытия? Там же нет денег, нет стереоборудования». Так что же, ехали мимо и вдруг подумали. О, круто! Сопрука я поддельный паспорт. Абсурд. А вот если Даг еще чем-то занимался, тем, что не обозначено на вывеске, улавливаете мою мысль?» Винс молчит. «Я скажу вам, что думаю по этому поводу», — продолжает Дюпри. «Между нами, ладно?» Он прислоняется к капоту одной из патрульных машин и дышит на озябшие руки. «По-моему, к Дагу кто-то пришел в полночь. И кто бы это ни был, Дак его знал, доверял ему. Значит, друг. Или сообщник. Тот, с кем он работал. И, вероятно, не над паспортами. Почему в полночь? После его никто живым не видел. Жена, говорит, он вышел из дома без десяти-двенадцать. Винс всматривается в лицо молодого полицейского, которое не так уж молодо, господи. Да парень играет с ним в кошки-мышки. «Все это время гад вел допрос. «Без адвоката. «Вы вернулись бы сюда утром. «Вы были знакомы с жертвой. «Вы самый ранний хлопотун из всех, кого я видел. «В такую даль идете и даже не знаете, в каком виде вам подадут картошку. «Жена говорит, он вышел из дома без десяти двенадцать. «Но дело в том, что Дак не был женат. «Черт! «Винсу вспомнилось» как однажды он оказался на заднем дворе наедине с доберманом. Двигайся медленно, не паникуй. Он делает правильное лицо и сочувственно качает головой. «Вот беда-то! А детишки у них есть?» «Четверо!» — Дюпри тоже опечаленно мотает головой. «Нет!» — Винс прикрывает рот и качает головой. «Четверо! Боже, какой ужас!» Дюпри отстраняется от машины, на которую опирался, Винц сглатывает. Облажался конкретно. Сказал, что не знаком с Дагом, и теперь вот стоит тут с десятью тысячами в кармане рядом с магазином, в котором ему подделывали кредитки в тот день, когда владелец этого заведения был убит. Дюпри хочет спросить еще что-то, но дверь магазина открывается, и выглядывает высокий бледный полицейский постарше с моржовыми усами и в резиновых перчатках. «Дюпри, ты что там, мать твою, делаешь?» Дюпри оборачивается. Высокий полицейский выходит на улицу. На нем узкий вельветовый пиджак с заплатками на локтях. Он похож на профессора философии «Переростка». «Где мой кофе?» «Я тут беру показания у свидетеля», — откликается Дюпри. При слове «свидетель» морж что-то бормочет себе под нос и идет к ним. «Холодина какая!» Полицейский направляется прямо к Винсу, И останавливается в нескольких сантиметрах от него. Он огромный, под два метра ростом. Рукава пиджака плотно охватывают руки, в усах остатки еды, яичницы, что ли. Детектив Фелпс, представляется он Винсу, ну что, поведаете мне, что видели, мистер. Ничего, слишком быстро отвечает Винс. Он переводит взгляд с одного полицейского на другого. «Я ничего не видел, я уже сказал офицеру Дюпри, что шел завтракать, смотрю, машины полицейские. Я ничего об этом не знаю». «Ага», — Фелпс еще несколько секунд смотрит на Винса, потом его лицо багровеет, он поворачивается к Дюпри. «Дюпри? Мы называем свидетелями тех, кто что-то видел». Парень улыбается, как человек, привыкший выходить из трудностей с помощью своего обаяния. «Да, мы до этого еще не дошли». Фелпс поворачивает толстую шею и улыбается Винсу. «Офицер, Дюпри, натура увлекающийся. Извините, что он отнял у вас время». «Ничего страшного, Винс пятится». Дюпри открывает рот, чтобы возразить, но Фелпс бросает на него выразительный взгляд. «Где мой гребаный кофе-салага?» Дюпри снова косится на Винса, потом садится в машину, берет еще один стаканчик кофе и протягивает его Фелпсу. Винс поворачивается и уходит прочь. Через десять шагов он слышит, как Дюпри кричит ему вслед. «Вкусных вам картофельных оладий, мистер!» «Спасибо!» — бросает Винс через плечо.